Глава тридцать восьмая Мы с Фэдди разглядывали стену, увитую плющом. Камни, камни, камни, и в густой зелени широкие ворота со створками, сотканными из причудливых металлических завитков. Где-то внутри жил работал один из боссов венецианской мафии. «Может, хочешь войти вместе со мной?» — спросила я. «Не рискну», — честно ответила Фэдди, сжимая кулаки. И повернулась ко мне. «Сексони, мне так жаль, что я позволила Данте воспользоваться мной, чтобы заманить тебя в ловушку. Я слабая, никогда не была храброй и не горжусь, что и сейчас я дрожу от страха. Но хочу, чтобы ты знала...» Она резко вдохнула. «Знала, что хоть я никогда и не получу такой силы, какая есть у тебя, твое мужество меня вдохновило. Я стану думать о тебе, когда встречусь лицом к лицу с Данте. Почему бы тебе не пойти со мной и не поговорить с Энце?» Она покачала головой. «Для тебя это имеет смысл, а моя ситуация только ухудшит. «Как ты собираешься встретиться лицом к лицу с Данте?» «Я думала, ты решила сбежать в Венгрию или еще куда подальше?» Пошутила я. Губы ее тронула тень улыбки. «Эта мысль приходила мне в голову, но тогда мне придется покинуть Венецию навсегда. Хорошо это или плохо, но он часть моей семьи, мне придется разговаривать с ним». «Удачи, Федя. Я протянула ей руку. Она пожала ее, зная, что это наше прощание. «И тебе, Сексине. И скрылась в створе улицы, по которой мы добрались сюда. Я подошла к воротам. Под листьями плюща виднела серебряная панель, на которой сияли кнопки. На каждой имелась надпись, но, разумеется, на итальянском. На одной значилось слово «секурецца», и я подумала, что она похожа на секьюрити. Глубоко вдохнув, я нажала на эту кнопку. Почти мгновенно отозвался мужской голос. «Прего?» — запнулась я. «Парла...» Инглизе? После короткой паузы прозвучал ответ. «Да, говорите, пожалуйста». «Ух ты, как вежливо! Мне нужно поговорить с сеньором Энса». Еще одна пауза, и снова раздался голос. «Вы слишком рано. Мне понадобилось пара секунд, чтобы прийти в себя». «Мисс Кузи, мне не назначено». «По какому вопросу пожаловали?» «Дело конфиденциальное, только для ушей Энса». Я поморщилась, слова прозвучали, как в фильме про Джеймса Бонда». Последовала пауза подлиннее. «Подождите минутку». Я ждала за воротами, стараясь сохранять спокойное и собранное выражение лица, хотя и пробудила внутри огонь, чтобы обрести уверенность. Огонь был моим защитным покрывалом. Время шло. Пять минут, десять минут. И я занервничала. «Это просто тактика, Сексони. Он показывает тебе, кто здесь босс». «Подожди, что если ты просто преувеличиваешь? Может, тому парню, что отвечает за ворота, просто приспичило посетить уборную?» Я села на бетонный порожек у ворот. Прошли еще пять минут, и я забеспокоилась сильнее. Стала с снова позвонить охране и высказать все, что я о них думаю. Но тут из динамика прозвучало «Отойдите, пожалуйста». Я сделала два шага назад. Щелкнула и распахнулась металлическая дверь караульной будки по ту сторону ворот. Появился знакомый силуэт. «Карим?» Я вытянула шею и посмотрела в детское лицо лысого гиганта. «Мне сразу показалось, что я услышал твой голос». Он не улыбался, но выглядел дружелюбным. «А я твой не узнала». «Это был не я, а Лука. Что за необходимость у тебя разговаривать с Энса? Он не открывал металлическую решетку. «Это важно. Прошу тебя, Карим. Мне нужно срочно побеседовать с ним. Он захочет выслушать меня, уверяю». «Зачем ты сдалась, Энца? «Не хочу тебя обидеть, но ты неподходящая для него компания. Хоть красавица!» Что-то в ее словах рассердило меня. «Нет?» А теперь я просунула руку между прутьями и выпустила из кончиков пальцев пять маленьких голубых огненных шаров. Раз уж я собиралась открыться Энце, какой смысл таиться от Карима? Рано или поздно он тоже узнает. Карима отреагировала мгновенно. Он отскочил, вытаращив глаза так, что сверкнули белки. «К Энце!» Повторила я с нажимом, погасив пламя. «Пожалуйста». Чувствовала я себя не настолько уверенно, но потрясенное лицо Карима добавило мне смелости. Карим достал рацию, прикрепленную к поясу, и заговорил в нее. Потом отпер и распахнул передо мной ворота. К тому моменту он уже вновь обрел ход на крови. «А ты полна сюрпризов». Недалеко от ворот начинался прекрасный сад. Я с трудом сдержала возглас восхищения. Идеальные газоны украшали фонтаны и солитеры из цветущих кустарников. На лужайке и аллее отбрасывали тень огромные старые деревья. Сквозь листву проглядывала гигантская вилла из желтого камня с окнами и дверьми в турецком стиле. Арки выстроились по всей длине патио, и каждый венчал трехлистный орнамент. Два крупных черных пса лежали на мраборном полу. Они приподняли головы. На мгновение я испугалась, пока один не высунул язык, а другой не застучал хвостом по камням. Карим ласково заговорил с псами по-итальянски и наклонился погладить одного. Зверюги вскочили и стали крутиться возле нас, отчаянно размахивая хвостами. Похоже, облегчение отразилось на моем лице, потому что Карим заметил. «А ты думала, это о собаке-убийце? У многих людей ошибочное представление о ротвейлерах. Когда они ведут себя дурно, это вина не собак, а их хозяев. Правда, Дэн?» Ласково сказал он, наклоняясь, что для человека его комплекция настоящий подвиг, и прижался лбом к собачьей морде. Пес то ли заскулил, то ли заворчал от удовольствия. «Дэн?» — переспросил я, подняв бровь. «Я немного расслабилась. Это ведь только разговор, помнишь?» Карим посмотрел на меня с восторгом. «Да, как Даниил, вставший перед львами. Из Библии, помнишь, обожаю эту историю». Я заморгала. «Ты что, не читаешь книг?» — воскликнул он с негодованием. «Я помню эту историю», — ответила я. «Я просто...» Я заправила выбившуюся прятку за ухо и откашлялась. Ситуация становилась странной. Похоже, Карим тянул время. «Можем идти дальше? Это правда важно?» «Конечно». Карим приказал псам лечь. Я последовал за ним в патио, пока вокруг не было ни души, кроме Карима. мы поднялись по открытой лестнице на второй этаж. И там, моему взгляду, открылась роскошная комната. Что-то среднее между внутренним помещением и террасой. Там были огромные проемы, как в театральном фойе. Стояло несколько комплектов мягкой мебели, каждый у своего стола. Их частично разделяли тонкие занавески, слегка развивавшиеся на ветру. Двое мужчин сидели за одним из столов. Они обернулись к нам с Каримом, посмотрели мне в глаза — но я не почувствовал в их взглядах ни угрозы, ни сексуального интереса. На них были деловые костюмы. Один кивнул и произнес «Сальве». Другой бросил «Джорна» и показал на занавесь. Мы подошли к ней. Карим отодвинул тонкую ткань. Секса не познакомься с сеньором Энса». «Энса, это секса а не Кэгни.